Не задерживаясь в Мадриде, армия Наполеона двинулась на северо-запад. Император получил известие, что тридцати т ы с я ч н а я армии генерала Мура п ы т а е т с я ударить на Мадрид во в у р д французских войск. Наполеон пошел на перевес. Ему не терпелось разгромить и сбросить в море а з л и ч а н Армия во главе с императором стремительно маршем шла вперед, отбрасывая все обстававшие на ее пути. Но н а п о л и о н не мог обманываться. Испания не была ни завоевана, ни побеждена. В двух километрах от дорог, по которым победно шла императорская армия, начиналась непобежденная Испания. Испания г в е р и л ь и По всей стране шла не прекращавшаяся ни на час малая партизанская война. Но эта малая война была страшнее сражений в открытом поле. Испанцы дрались отвагой, ожесточением, готовностью идти на смерть. Оборона Сарагоссы, в особенности вторая (декабрь 1808—февраль -го 1809 -го годов), поразила весь мир мужеством и героизмом оборонявшихся. Чтобы сломить сопротивление испанских патриотов, Сарагоссу был направлен лучший из наполеоновских полководцев маршал Лан. Но даже когда город был взят штурмом, исход борьбы оставался неясен. Драка шла до каждой улицы, каждый дом, каждый подвал, каждую дверь. Когда французы с м о г л и наконец поднять трехцветное знамя над побежденным и разрушенным городом, им не над к е м было устанавливать власть. Сарагосия с т а л и столько м е р т в ы Лан был потрясен победой, купленной такой ценой, и может быть более страшным, чем поражение. Первая оборона Сарагосы шла с июня по август 1808 года. Не давая передышки своей армии, Наполеон гнал и гнал солдат на встречу английским дивизиям Уэстли и Мура. Зима 1808-1809 года выдалась в Испании особенно суровой. Шли непрерывные леденящие дожди, их сменял густой снег. По п л о х и м дорогам, увязав в снегу, армия вскарабкивалась на горные выступы. Наполеон приказал всем идти пешком. Он шел впереди между ланом и дюроком под снегом и дождем, казалось бы, не испытывая ни холода, ни усталости. Со всех сторон он слышал ворчание солдат. Каторжники меньше испытывают мучений, чем мы. Передавали даже, что кто-то из солдат говорил: "Дать бы ему р а з в о к из дружья". На поле он притворился, что он ничего не слышит и ничего не видит. Ему надо было опередить англича. н Армия поднималась все выше и выше по горной гряде. На подступах. Косторге ее н о г н а л наконец курьер из Парижа. Наполеон остановился, он погрузился в чтение бумаг. Некоторое время он был в раздумье. Англичане были почти окружены. Еще несколько дней, небольшое усилие и испанский поход будет увенчан великолепной победой. И все-таки после недолгих колебаний он принял решение. Он приказал Запрячь лошадей. Он не мог оставаться больше ни ч а с у на затерянных в горах непроезжих дорогах л е о н а и Астурии вдали от Франции от Парижа. Командование армией было передано султу. ь Наполеон сел п о ч т о в о ю к а р е т у и приказал гнать, что есть моча лошадей. с е д ь м января он был уже в Альедолиде. Отсюда была прямая связь Франции. Он пробовал д д е с ь н д о 16 января. Рассылая приказы, запросы, требования во все концы огромной империи. 23-го утром пушка во дворце дома и н в а л и д о в в о з в е с т и л а о б о з р е н и и императора. Его никто не ждал в эти дни в Париже. Известия из Парижа, заставившие Наполеона изменить все свои планы, бросить испанскую кампанию незавершенной, чего никогда ранее не делал, и ехать в Париж заслуживали серьезного внимания. Из ряда источников поступили с о в п а д а в ш и е в главном сведения о том, что Австрия сосредотачивает на границах с Баварией и Италией крупные силы, и что не сегодня, завтра следует ожидать начала войны. Одного этого было бы вполне достаточно для того, чтобы император поспешил возвратиться в Париж. Но, по-видимому, еще большее впечатление Наполеона произвело другое, казалось бы, менее важное сообщение. ф у ш е и Теллеран Известные до сих пор как непримиримые враги теперь постоянно появляются вместе. Они ходят под руку, демонстративно афишируя всему Парижу свой тесный союз. Это представлялось Наполеону особенно опасным. Порок, о п и р а ю щ и й с я на руку п р е с т у п л е н и я эта крылатая фраза более позднего времени могла быть произнесена уже в 1809 году. Наполеона интересовала, вероятно, не моральная сторона этого союза. Примирение двух вчерашних врагов могло произойти только на политической почве. Можно было безошибочно определить, что в основе этого неожиданного сближения лежала общность интересов. Враг моих врагов мой друг. Врагом, заставившим т е л е р а н а протянуть руку к Пуше, мог быть только очень сильный и опасный противник, и мог быть лишь он. Император Наполеон. Эта цепь логических заключений, п о б у д и в ш и х Наполеона в восторге сразу принять решение вернуться во Францию, получила в Париже новые подтверждения. От своей матери, всегда м о л ч а л и в о й и с д е р ж а н н о й но до старости сохранивший зоркий взгляд, он получил важные разъяснения. е е считали далекой от парижского большого света чуждой его интересам. И потому при ней позволяли себе говорить откровенно. в о л н е н и е большого с в е т а ее действительно мало занимали, но к интересам сына она не была равнодушна. Смотри, интересы и н б л ю д е н и я Лауры де а б р а н т е с состоявшей из 1 8 6 года фрейлиной при государни матери. Она услышала в ч е т а н и и княгини де Водемон. несколько слов, подтверждавших наличие тесного союза между Тали ираном и Фуше, от Лавалета, перехватившего одно из писем к Мюрату в Неаполь, от п а с ы к а Евгения б а г а р н е от Савари по клочкам, до Наполеона начали доходить какие-то части еще не соединявшиеся в целое. Но было очевидно, против него вели какую-то тайную темную игру. доходили какие-то обрывки фраз, передавали, что Фуше где-то говорил. С этим надо кончать. Наполеон еще многого не знал. Ему оставалось неведомо предательства Терлерана в Верфурте. Он не подозревало его секретных связях с е к р е т н ы х с в я з я х с Митернихом. Все это оставалось от него скрытым. Но еще не зная ничего достоверного, он уже чувствовал, как в, 1800 в 1804 0 0 в 1 8 году р а з л и т ы й воздухе я д подстерегавший его из з а угла клинки убийц. Через пять дней после возвращения в Субботу 28 января он вызвал на послеобеденное время свой кабинет высших становников империи Камбасереса, Лебрена, адмирала Декре, Фуше и т а й л е р а н а Все пришли вовремя, почтительные, слегка взволнованные. Передавали, что император вернулся не в духе и каждый опасался, не его ли заденет. Монаршая немилость. Наполеон сел за свой огромный стол и пригласил всех сесть. Видимо, сдерживаясь и стараясь говорить спокойно, он выражал недовольство и с т л к о в а н и е м событий последнего времени. Несомненные успехи п р и д н о с я т с я о б щ е с т в е н н о м у м н е н и ю как неудачи. Высшие сановники и министры плохо выполняют свои обязанности, не соблюдают дисциплину. Все слушали, склонив головы. почтительно эту речь. Они ее воспринимали почти с удовольствием, так как в о б и й с т в е бассейном речь была довольно общей и, касаясь б е с с п о р н о важных вопросов, император справедливо указывал на недостатки, не затрагивало никого персонально. Но разговор не был закончен. Наполеон встал, и вслед за ним все поднялись. Продолжая еще разбивать с в о и о б щ и е с о о б р а ж е н и я император, ходивший крупным шагом, Из одного конца г р о м н о г о своего кабинета в другой неожиданно изменил свой курс и пошел прямо на т о л л е р а н а стоявшего прислонившись к камину. Он подошел к п л о т н о ю замолчал некоторое время, пристально глядываясь его лицо. В зале наступила полная тишина. «Вы вор!» Вдруг резким голосом крикнул Наполеон, и эти слова были как удар по лицу. т о л л е р а н побледнел. «Вы подлец!» Тейлера стал еще бледнее. Вы бесчестный человек. Вы всех предавали и обманывали. Для вас нет ничего святого. Вы бы продали родного отца. В Приступе неукротимой ярости резким, прерывающимся голосом Наполеон бросал оскорбления короткими фразами, отделенными паузами, словно бил по лицу. Он ему все напомнил. И на шептывание во время д е л а г е р т о г е н и Емского. Из которого он хочет выйти теперь сухим. Его настойчивые уговоры впутаться в дело с Испанией и как теперь на всех перекрестках он осуждает и хулит войну за п е р е н е я м и Он все его перечислил, весь длинный список п р е д а т е л ь с т в и преступлений. В нем не доставало главного — эрфурской измены. О ней он не знал. т а л е р а н смертельно бледный, не произнося ни слова, стоял неподвижно. Все молчали, и в огромном кабинете раздавался только пневмный голос императора. Он закончил свои обвинения неожиданно. Почему я вас не повесил на решетке площади карусель? Но берегитесь, это еще не потно. Вы, вы, гнев его душил, он не находил, видимо, нужные слова и наконец выкрикнул грубо: "Вы дерьмо в ш ё л к у И крупными шагами он пошел к двери и с грохотом ее дахлопнул. Когда все вышли и в соседней комнате с е г б ю р обратился к т е й л е р а н у с вопросом, почему так долго, что за с е д а н и е Тот, погруженный в свои мысли, видимо, не вслушиваясь или не понимая, о чем его спрашивают, ответил, думая совсем о другом: есть вещи, которые никогда не прощаются. На другой день к т е й л е р а н у пришел Савари. т е й л е р а н видимо, ждал этого посещения и сразу же поднялся: что? в и л с е н или Гам? – спросил он. У меня нет никаких приказаний относительно вас, – отвечал герцог Робибо. Он ограничился тем, что объявил: князь б е л е в е н с к и й лишен звания оберкамергера. Странным образом Наполеон повторял ошибку Робеспьера, бросив публичного л и ц о Тейлера на обвинение, к о с в е н н о через Тейлера, ударив и Попуше, он оставил того и другого на свободе. Более того, он сохранил за ними о б щ е с т в е н н о е п о л о ж е н и е влияние, возможность безнаказанно приносить вред. Это значило сохранить в штабе армии на высших командных постах изменников и врагов. Наполеон в 1809 году не знал еще, что тот и другой изменники в самом точном значении этого слова, но он уже достоверно знал, что они враги. Разве этого не было достаточно, чтобы их уничтожить? Император проявил странное великодушие или пренебрежение к о п а с н о с т и Некоторые современников расценивали это трудно объяснимое поведение как слабость. т е й л е р а н убедившись, что ему не грозит ни расстрел, ни даже тюрьма, не стал терять времени. На следующий же день после страшной сцены у императора, в воскресенье, он нашел способ встретиться с глазу на глаз с Метернихом. Эмиль Дарт, з н а к о м и в ш и й с я с неопубликованными документами Меттерника венском в архиве обнаружил предусмотрительно спрятанные среди второстепенных бумаг зашифрованное особо секретным шифром донесение Меттерника от 31 января, с о о б щ а в ш и е о беседе с Тейлераном. Он мне сказал позавчера, что час настал. Он считает своим долгом вступить в прямые отношения с Австрией. Он сказал далее, что цели преследуемые Австрией являются и его целями. И что ему ничего не остается, как вместе с ней в о с с т о р ж е с т в о в а т ь или погибнуть. Человек практического склада т е й л е р а н в той же беседе, как доносил австрийский посол, попросил за оказываемые услуги несколько сот тысяч франков. Конечно, предложенные услуги были приняты, но в моральном облике Митерниха были черты в чем-то сходные с т е й л е р а н о м Он был тоже не решен практически ж и л к и и трезво рассудил, что Талирану в его рискованном положении не приходится особо выбирать. Вместо нескольких сотен тысяч ему для начала были даны лишь сто тысяч, остальные еще надо было заработать. Тайное сотрудничество, установленное 29 я н в а р я продолжалось и до его в р е м я н и войны. п р е д в и д я что когда стороны вступят в войну, прямые с н о ш е н и я будут невозможны. Тейлоран договорился с Митерничем и о будущем. Было установлено, что секретные сведения в обмен на золото будут переправляться через банкира Бэтмана, связанного с русским и австрийским правительствами. Тейлоран служил Австрии не за страх, а за совесть. Он переправлял в в е н у самые секретные государственные документы, дипломатическую переписку с Петербургом, д и р е к т и в ы по слам, сведения о расположении войск, военные планы. х о л а д н о к р о в н о совершая эти беспримерные акты государственной измены, караем и расстрелом. т е й л е р а н в то же время писал Наполеону почтительно восхищенные письма и действуя, как обычно, через дам, госпожу де Рюмеза, госпожу де Лаваль, даже через королеву Гортензию, старался вернуть себе расположение императора. Наполеон не отвечал на его письма и отверг довагательства дам. Он перестал обращать внимание на т е й л е р а н а Это, вероятно, Было одно из его серьезных ошибок.